Глава 17 6 часов на подготовку товарищ генерал-майор докладываю мой штурмовой батальон только что форсировал варту стремясь перекричать грохот боя сообщил командиру дивизии майор бурмистров как «Держите плацдарм, вцепитесь в него зубами», — прорычал Баканов так, что чуткие телефонные мембраны чуть не полопались. «Выходите в город двумя ротами и тесните немцев с железнодорожной станции Староленко». «Есть выходить в город и теснить». «Лично проверю, стою на восточном берегу и наблюдаю за вами». «Немец упорствует, лупит из всего того, что у него есть». «Обойдусь без советчиков», — угрюмо проговорил командир дивизии и прервал разговор. Закрепление плацдарма проходило успешно. Расчеты выкатили вперед пушки и методично начали расстреливать пулеметные точки. В следующие полчаса бойцы инженерно-саперного штурмового батальона отвоевали у немцев еще метров 200. В одной из они обнаружили немецкого лейтенанта, раненого в ногу, и, не теряя времени, допросили его под грохот разрывающихся снарядов. Выяснилось, что родом он из Австрии служил под своего земляка капитана Райхе, пришедшего с батальоном пехоты для усиления береговых позиций. Первая и вторая рота штурмового батальона вышли в город и успешно теснили немцев с железнодорожной станции Староленко. Они истребляли на своем пути всех, особенно неизговорчивых солдат и офицеров противника, швыряли в них наступательные гранаты, расстреливали из пулеметов. После захвата станции советским частям и подразделениям открывался путь прямиком в тыл к немцам. Они могли выйти и к цепи фортов, растянувшихся полукругом в нескольких километрах на север от их направления. Пленный офицер не врал. Сопротивление противника усиливалось, не иначе, как к береговым частям подоспело подкрепление. Следующий звонок раздался в тот момент, когда тяжеленный плод командира дивизии преодолел реку и прилип к берегу, на котором велись бои. «Бурмистров, как дела?» «Захватили языка, допросили его на месте», — ответил командир батальона. «Он рассказал, что комендант города отправил роту пехотинцев на станцию Староленко. Правота его слов подтверждается ожесточенным боем, немцы постоянно контратакуют». «Нужно теснить их дальше, пока они не опомнились». «Товарищ генерал-майор, здесь не все так просто». «А жизнь вообще штук не самая простая, тем более здесь, на войне. Я уже рядом с тобой. На западном берегу». «Дождись меня!» — прокричал по рации генерал-майор Баканов. «Вперед, пойдем вместе!» «Слушаюсь, товарищ генерал-майор!» Командир инженерно-саперного штурмового батальона вынужден был подчиниться приказу. Он прекрасно понимал, что с появлением генерала у него на одну проблему станет больше. «Попробуем взять их западней. По данным разведки, у них там брешь!» — проговорил Бурмистров. На станции Староленко завязались тяжелые бои, грозившие перерасти в затяжные. В двухэтажном здании вокзала немцы оборудовали крепкий опорный пункт. То и дело раздавался пушечный грохот, шла перестрелка. Немецкие самоходки подбили три наших танка, переправившихся через реку. Их черные бронированные прогоревшие тела еще не успели остыть. Они растапливали ледяные глыбы, повылезавшие на берег. Отряды фолькштурма, укрепленные подразделениями СС, беспрестанно контратаковали, вытесняли советские батальоны за пределы станции. С чердака вокзала не умолкая ни на секунду, тарахтел пулемет, не давая бронированной пехоте приблизиться. «Как со связью?» — спросил бурмистров у телефониста, неотступно следовавшего за ним. «Работает!» — скупо ответил телефонист. Он не пожелал рассказывать комбату о том, что прежде чем он дополз до станции, провод обрывался трижды. Один раз его перебило пули и дважды осколками разорвавшейся мины. Во всех этих случаях ему приходилось пробираться назад под огнем, чтобы отыскать оборванные концы и накрепко связать их между собой. «Соедини меня с артиллеристами!» – распорядился майор и тут же крикнул в трубку. «Федоров, давай тащи сюда свою пушку, выбьем этих гадов с чердака!» В телогрейках, в мятых свалявшихся шапках-ушанках с автоматами за плечами яростно матерять артиллеристы штурмового батальона приволокли полковую 76 миллиметровую пушку и спрятали ее между домами. Наводчик стиснул зубы, отыскал пулеметное гнездо и тут же жестко оскалился. Командир орудия выкрикнул «Огонь!» Снаряд ударил точно под кровлю, снес половину крыши и уничтожил пулеметный расчет. бойцы штурмового батальона будто бы по команде поднялись из разных уголков станции и короткими перебежками стараясь не угодить под встречную пулю устремились к немецкому опорному пункту с другой стороны двора вдруг ударил пулемет запрятанный в металлические нагромождения его очереди отрезали советским автоматчикам дорогу к баррикаде проклятие выкрикнул велесов откуда он взялся немцы по подземным коммуникациям прошли проговорил бурмистров слегка приподнялся и тут же осознал что безмятежность возникшая в последнюю минуту была ложной пулеметная очередь в любую секунду могла ударить из любого угла. Комбат опять прижался к земле и произнес, «Они тут нарыли ходов, как кроты!» «Вот что, Миша, давай проберись-ка к ним в тыл. Попробуй их тряхнуть, а мы уже с этой стороны насядем». «Сделаю», — ответил Велесов и тотчас откатился в сторонку к своим разведчикам. На берегу Варты продолжалась артиллерийская перестрелка, только в этот раз немецкие пушки звучали как-то поглуше и были не столь многочисленными, как в первые минуты боя. Значительная их часть, находившаяся на главном направлении продвижения частей подразделений Красной Армии, была подавлена точным огнем. Уцелевшие неприятельские орудия затаились на второстепенных путях и напоминали о себе редкими выстрелами. Стрелковые полки еще только переправлялись на западный берег Варты, а штурмовые группы уже захватили окраинные форты города. Они проникли далеко в жилые кварталы и продолжали продвигаться дальше. Советские огнеметчики выжигали фашистов, засевших в подвалах. Оголтело, не давая возможности пошевелиться, застрочил МГ-42. Откликаясь на его призыв, с другой стороны баррикады ударял второй, такой же говорливый и злой. Колючие фонтанчики земли осыпали наших автоматчиков, укрывшихся по щелям. Артиллерийские снаряды, прилетевшие с берега, уничтожили пулеметы, запрятавшиеся в грудах металла. По двору разлетелось гнутое, покорёженное железо, балки перекрытия, обломки рельсов, мешки с песком. «Вперед!» — выкрикнул Бурмистров, пробежал метров 20 до укрытия, сооруженного из нескольких мешков с песком, наваленных друг на друга. "И залёг". С правой стороны мельк неясная фигура цель боевые рефлексы сработали раньше чем он успел что-то подумать майор повернул автомат выпустил короткую прицельную очередь рванулся вперед через 30 метров снова залег ткнулся лбом в раскисшую землю пропахшую гарью впереди торцом к привокзальной площади стоял трехэтажный немецкий опорный пункт контролировавший все подходы и широкую улицу ведущую к центру города с верхнего этажа гулко и громко замолотили пулеметы расчеты не жалели патронов били длинными очередями Прохор рассмотрелся и понял, что подтянулись отставшие бойцы. Теперь их было значительно больше, нежели несколько минут назад. Значит, и задача им следовало ставить покрупнее. Красноармейцы притихли, ждали его сигнала, по которому должны были выдвинуться вперед. В тылу немцев послышалась интенсивная стрельба. Это разведчики Велесова подползли к ним вплотную и завязали бой, отвлекая на себя внимание. «Федоров на связи?» «Так точно, товарищ майор. Дай мне его». «Ну что, боги войны?» «Давайте-ка подсобите нам, без вас никак. Трехэтажное здание на перекрестке дорог видите?» «Видим, товарищ майор», — ответил командир батареи капитан Федоров. «Там пулеметчики засели, жить я не дают. Ударьте по фрицам из всех стволов, чтобы этот домина по камушку рассыпалась «Сейчас сделаем». Прозвучали несколько залпов из восьми полковых пушек. Здание брызнуло обломками кирпичей, внутри детонировали боеприпасы. Прогремевший взрыв сорвал черепичную кровлю, обрушил две смежные стены. Они погребли под собой фрицев, находившихся в строении. Бурмистров махнул рукой, мол, вперед, пригнулся и устремился к развалинам. С правой стороны от него тянулись два длинных строения. Майор слегка замедлил бег и прицельно бросил гранату в оконный проем. Она глухо бабахнула внутри здания, швырнула через всякие дыры, облака, поднятой пыли. С обеих сторон затрещали автоматные очереди. У разрушенного здания завязался ближний бой, но скоро затих. От немецкого опорного пункта осталась лишь груда битого почерневшего кирпича. Где-то по сторонам позади громыхала война, раскидывала раскаленное железо, а здесь, на клочке земли, называемой станцией Староленко, установилось едва ли не затишье. Теперь это место красноармейцы могли считать. Тылом. «Сейчас передохнем немного и пойдем далее», — подумал командир батальона. на ему шел капитан Велесов, улыбаясь во весь рот перепачканный гарью. Он был в бушлате, надетом поверх бронированного жилета и в каске, чуток спадавший на запотелый лоб. «Живой! Знаешь, что-то у меня внутри все свербело», — проговорил Михаил Велесов. «Мало ли что? А ты меньше думай о плохом», — довольно резко прервал его бурмистр. «Да, посмотрим, что у нас тут. Вперед нужно топать, пока немец не очухался». офицеры спрятались за бетонную закопченную стену изрядно побитую многочисленными осколками немного поодаль лежал перевернутый обгоревший вагон разбитые стекла валялись повсюду и блестели осколками льда майор бурмистров вытащил схему нарисованную на обычной кальке, и сказал велесову плюхнувшемуся рядом пробиваемся к северным фортам майор ткнул пальцем карту на которой были изображены оборонительные сооружения загораживающие проход в центральную часть города расчищаем пулеметами и пушками дорогу а за нами уже дивизия пойдет не в первый раз ты идешь вот этой улице, а я по параллельной. Перемещаемся до самого конца и встречаемся вот на этой площади. Я хотел у тебя спросить, ты думаешь о полени прямо сейчас, когда вот тебя может не стать? Не самое подходящее время ты выбрал для душесчипательных бесед. Ну все-таки ответь, для меня это важно. Хорошо, отвечу. Я ее никогда не забывал, чтобы вспоминать. тебя устраивает такой ответ?» Тут, в сопровождении нескольких автоматчиков, через дымовую завесу с ППШ в руках, прошел командир дивизии генерал-майор Дмитрий Баканов. Еще не отошедший от недавнего боя, он выглядел возбужденным, глаза его блестели азартом, бушлат был разорван на рукавах. «Видел, как вы их тут долбили, красиво, ничего не скажешь. Я со взводом автоматчиков был вот в этой точке», — он показал на схеме участок, расположенный западней парка Виктория. «Хотели мы тут развить наступление, но не смогли. Встретили яростное сопротивление немцев, засевших в каких-то подземных сооружениях. Засеч откуда они стреляли, так и не удалось, но огонь был очень сильный. Подняться фрицы не давали, отползать пришлось. В этом районе у них очень серьезная маскировка. Подземные укрепления сливаются со снежным покровом, а снег за прошедшую ночь навалил немало. Ставлю майор твоему батальону вот какую задачу. Нужно разведать систему огня немцев, установить, сколько их, где именно они залегли. Какое стрелковое вооружение применяет, как укреплены огневые точки. В общем, все, что только возможно. Потом, исходя из этого, определить самые уязвимые точки, штурмом овладеть укрепленным районом, дать возможность пехоте продолжать наступление. «Задача ясна?» «Так точно, товарищ генерал-майор. Сколько у меня времени?» «Тянуть мы не можем. Чем раньше ты возьмешь укрепрайон, тем лучше. Даю тебе 6 часов на подготовку, не больше».